Глава 10. Приготовления к зиме. Я собиралась немедленно начать изготавливать псевдопапирус из собранных стеблей, но, к сожалению, у жизни на мой счёт имелись другие планы. Майн, как ты думаешь, куда ты направляешься? Я же говорила, что с сегодняшнего дня начинается подготовление к зиме. Когда я уже собиралась уходить, чтобы пойти к колодцу и получить волокна из стеблей, мама остановила меня, схватив заворотник. Судя по всему, снегопад собирался запереть нас внутри, и нам нужно было подготовиться к предстоящей долгой зиме. Только вот зачем мне было помогать, раз уж я настолько бесполезна? Независимо от того, как сильно я перебираю, Воспоминания Майн. Всё, что мне удалось вспомнить, так это постоянную простуду. Как ни посмотри, но я была совершенно бесполезна. Если я как-то и могла помочь семье, так это не заболеть и не оказаться прикованной к постели. Майн, сегодня ты будешь помогать мне. Пойдём. Позвал меня папа. Папа, а как насчёт твоей работы? У меня есть несколько выходных. Нам, стражникам, приходится по очереди отпрашиваться с работы, чтобы успеть закончить подготовку. Эх ты. Здесь не работы достаточно хорошо, чтобы дать время для приготовления к зиме. Я не ожидала увидеть подобную помощь широкому кругу в этом мире. Или быть может, приготовление к зиме настолько тяжело, что с ними невозможно справиться без помощи мужчин? В любом случае, папа редко бывал дома и не проводил со мной много времени. Независимо от того, что мой отец дома, для меня очень необычно работать с ним в паре. Всё-таки он солдат с мышцами вместо мозгов, и было бы куда лучше, если бы настолько же энергичная Тулия работала вместе с ним, пока вся семья дома, а у меня нет возможности сбежать. А поскольку папа попросил помочь именно меня, то мне не оставалось иного выбора, кроме как смириться и повиноваться. Что нам нужно будет сделать? Папа сидел на корточках перед окном и подготавливал что-то похожее на инструменты плотника. Сегодня мы проверим, нужно ли что-нибудь подчинить. Ставни будут плотно закрыты во время снежных бурь, поэтому мы убедимся, чтобы ни одна из петель не ослабла и не заржавела. И заодно будем искать щели. Как только закончим с этим, мы очистим очаг и домоход, чтобы мы могли без проблем пользоваться ими зимой. Эм, папа... Что ты ожидаешь от моих маленьких слабых ручек, которые не могут ни удержать чего-либо, ни даже использовать отвёртку? Я понимала, что именно нам нужно делать, но даже так не представляла, в чём я могла бы быть полезной. Хотя, может быть, если бы я постаралась изо всех сил и показала, что могу чем-то помочь вере моей семьи, в меня немного бы возросла? А, должно быть легко натяж завыля ослабевшей петли с моими современными знаниями. Папа, а вот здесь петля и гвозди заржавели. Они еще долго прослужат, заверил меня папа. Ха, а вот я более чем уверена, что они скоро сломаются. Они не в порядке. Я задумалась, а стоит ли мне доверять папе? Была бы большая проблема, если бы оконная створка, предназначенная для защиты от снежной бури, сломалась посреди зимы. Я встала на стул и попыталась немного подрести оконной створкой. Если ничего не случится, то я смогу доверять папе. Но если же она сломается, тогда он должен будет научиться доверять мне. После того, как я несколько раз подергла створку, петля сглублялась. громким звуком разлетелась на две части. Я кивнул о себе, потому что это было именно то, чего я ожидала, но папа побледнел и уставился на покачивающуюся створку широко раскрытыми глазами. «Мань, зачем ты это сделала?» Дедеш, она сломана. Я ведь тебе говорила, что она не продержится всю зиму. Вот. Теперь папочка почини её. Я указала на сторку окна, а папа, игнорируя ошибку в своих суждениях, вздыхая поднял меня со стула. "Май, иди помоги маме". "А что? Ну, папа, я ведь тебе помогаю. Нам нужно убедиться, что петли не сломаются с зимой, но ты игнорируешь то, что действительно плохо". Я пожала плечами и покачала головой. Мама сказала, чтобы я помогала папе, и я так и делала. Это всё ради того, чтобы сделать мою зиму максимально комфортной. У нас не нет денег, чтобы починить их все, а в таком темпе ты их все сломаешь. Иди помогай маме. Как же так? Даже здесь возникла проблема с деньгами. Я сломав петлю, которую папа намеревался сохранить ещё какое-то время, послушно последовала его указаниям и пошла в спальню, где была мама и Туля. Они развесили одеяла и простыни, чтобы высушить их, перетащили кровать к ближайшей качагу стена, чтобы спать ночью было немного теплее, и сейчас обустраивали комнату, чтобы она стала более пригодной для жизни зимой. "Майн, что-то не так?" спросила мама. Папа сказал, чтобы я шла помогать тебе. Мы почти закончили, так что собирались начать подготавливать освещение на зиму. К счастью, в этом году мы получили больше пчелиного воска. Мы также собираемся использовать говяжий жир и фрукты, чтобы сделать свечи и масло для ламп. Похоже, всё это весьма хлопотно. В течение уже нескольких дней я чувствовала неприятный запах животного жира, доносившийся из ближайших домов. От одной мысли, что такая живонь теперь будет доноситься и с собственной кухни, я впала в депрессию. Тули принялась получать масло из фруктов, но поскольку я была слишком слабой, чтобы хорошо орудовать молотком, Мне даже не пришлось придумывать отговорок. Я могла лишь наблюдать за мамой, а именно за тем, как она кладёт говяжий жир в наш самый большой котёл и ставит его на огонь, несмотря на то, что запах был настолько плох, что я едва могла дышать. Мама небрежно растопила жир и сняла пенку, что разовела на поверхности. Удивительно, однако, это было всё, что она сделала, прежде чем собралась заканчивать процесс. Подожди, мама, и это всё? Вы что, не собираетесь высаливать? А? Что ты сказала? Ой, нет. Я поняла, что слово солить определённо не было переведено. Мама бросила на меня вопросительный взгляд и спросила: "Ты недовольна моей работой?" Я проглотила свой страх и попыталась объяснить, что такое высаливание, в максимально простой терминологии. Эм, разве ты не солишь воду, а затем кипятишь её, чтобы отделить от жира больше лишнего? Солить воду? Ага. Э, когда ты снимаешь жир с огня, и он охлаждается, то можно заметить, что он сгущается наверху, а внизу остаётся солёная вода, так? Потом солёная вода сливается, и в дальнейшем используется жир только из чистого слоя. Так будет немного больше работы, но жир станет лучше пахнуть и будет более качественным. Как будто реагируя на фразу более качественным, мама начала высаливать жир. Качество жира, который мы сейчас получаем, было вопросом жизни или смерти для меня. В конце концов, мы будем использовать жир в закрытой комнате, и я не смогла бы пережить зиму в анючем доме. Ну, я не могу сказать ей, какое именно соотношение соленой воды и жира оптимально, но все равно должно получиться лучше, чем было. Мы использовали довольно произвольное соотношение, но благодаря высаливанию, желтоватый жир стал чисто белым. Затем жир был разделен на части, одна из которых должна была пойти на изготовление свечей, а другая на мыло, которым мы займемся уже весной. Часть, предназначенную для свечей, мама вернула в котел и снова растопила. Кроме того, крошечные кусочки мяса, которые получились после фильтрации жира, использовались в качестве довольно вкусной суповой основы. Нет. Ням-ням. После обеда мы приступили к изготовлению свечей. Туля займётся плечами, а мы с вашим папой начнём заготовку дров. Поняла. Подождите, а мне что делать? Они все занялись своей работой, поэтому, подумав, я последовала за мамой через входную дверь. Может быть, фраза "Помоги маме" включала и это? Однако, заметив меня, мама сказала мне вернуться внутрь. "Майнд, помоги Туле делать свечи и постарайся ей не мешать". Эм, хорошо. И почему они мне так мало доверяют? ворчала я про себя. Я вернулась на кухню и увидела, как Туля отрезает веревочки одинаковой длины и подвешивает по несколько из них за раз на маленьких палочках. Затем она взялась за палочку и опустила верёвочки в котёл с расплавленным жиром, после чего стала поднимать и опускать их вверх-вниз. Постепенно жир, прилипший к верёвочкам, затвердевал, утолщался и становился похожим на свечу. "Ух ты, так вот как ты делаешь свечи", сказала я. "Мань, перестань просто смотреть, помогай", тут же отчитала меня Туля. Туля была рассержена, а потому чтобы помочь ей, я схватила некоторые травы, перебивающие запах, и приклеила их к затвердевшим свечам. Если это сработает, то я намеревалась добавить травы во все из них. "Мань, не играй с ними!" Только эти, хорошо? Туля, разве ты не хочешь свечи, которые бы не воняли? Ну, пожалуйста. Но только эти, ладно. Я энергично кивнула, давая знать, что прекрасно её поняла. Я не знала, сработает это или нет, а потому не собиралась проделать эту процедуру со всеми из них. Я добавила в каждую свечу разные травы, чтобы посмотреть, в каком случае будет наилучший результат. Пока мы с Тулей делали свечи, родители занимались дровами. Без дров мы несомненно замёрз бы до смерти, поэтому абсолютно необходимо было убедиться, что мы подготовили достаточное количество. Поповзёл дрова, собранные Тулей в лесу, а также те, что мы купили до дополнительно и используя топор, нарубил их на палки по 50 см. Пока папа колол дрова, отбивая своим топориком ровный ритм, мама собирала их и относила в другую комнату, которая использовалась как зимнее хранилище. Мама, а куда ты идёшь? Я была так удивлена, увидев, что мама входит в комнату, о которой я ничего не знала, а что последовало за ней? Я не ожидала, что в нашей обычной кладовой окажется ещё одна комната. По-видимому, она обычно использовалась только для приготовления к зиме. Около половины комнаты занимали дрова. Что? Я не знала об этой комнате. Здесь у нас зимняя кладовая. А разве ты не помнишь? Майн, как ты могла забыть? Кстати говоря, мне было интересно, куда Тули складывала все те дрова, с которыми возвращалась из леса, и вот теперь я поняла. Поскольку дрова, которые мы обычно используем, хранились в обычной кладовке, то я никогда и не замечала, что внутри находилась ещё одна комната. Бррр, здесь холодно. Но разумеется, эта комната самая дальняя от очага. В нашем доме не было ничего похожего на камин, поэтому самодельный очаг на кухне был единственным источником тепла во всём доме. Мы обычно проводили всё наше время рядом с ним. К тому же, теперь наши кровати были прижаты к стене, отделявшие их от очага. пока чах горит, тепло проникает сквозь стенку, так что когда наступает время для детей ложиться спать, то тут довольно тепло. Мама тошит огонь перед тем, как лечь спать, так что когда мы просыпаемся, то в комнате становится довольно холодно. Но эта же комната, находясь так далеко от источника тепла, может служить аналогом холодильника. В ней можно хранить не только дрова, но и запасы еды с маслом. Хм, здесь много дров. На самом деле, их всё ещё недостаточно, несмотря на то, что половина комнаты была заполнена. Я посмотрела на все дрова, сложенные в зимней кладовой, и в моей голове прозвучало эхо колеса. Если одна семья сжигает столько дров, то сколько дров использует весь город? Не могла не задаться я вопросом. Майн «Прощай витать в облаках, пора подготавливаться к нашему зимнему рукоделию». «И вовсе я не витаю, между прочим, я размышляла над весьма сложным вопросом». Запротестовала я, но мама уже направилась в кухню. Я поспешно последовала за ней, поскольку не хотела оставаться одна в тёмной комнате без окон. «Мама, а что ты имеешь в виду под зимним рукоделием?» «Ну, мужчины чинят инструменты, которые используют для работы. Если мы собираемся сделать новые инструменты или мебель, нам нужно собрать материалы заранее». «То есть это такая работа, которую мы делаем зимой, когда застряли дома?» Мама кивнула, считая, сколько у неё катушек с нитками. Стало быть, если важнее работа для женщины, чем пошив одежды. Мы не можем шить её без предварительной подготовки ниток и окрашивания ткани. Я уже закончила часть подготовки, так как я работаю красильщицей. Но нам всё ещё нужно подготовить шерсти растения, такие как лен, которыми мы будем прясть в следующем году. Ох, и это, не считая крещения Тули следующим летом. За зиму мне нужно успеть подготовить для неё праздничное платье. Мама смотрела вокруг с крайне серьёзным выражением лица, убеждая, что у неё есть всё, что нужно. У меня возникло ощущение, что я в любом случае буду лишь мешать, а потому я вернулась к Туле. Туля, каким будет твоё зимнее рукоделие? О, я собираюсь плести корзины. Мы продадим их, когда придёт весна. Туля готовила материалы, требующиеся ей для изготовления корзинок, что станут её рукоделием. Она относила часть прутьев, которые собрала в лесу к колодцу, и зд с них кору. Затем она разрезала их ножом вдоль волокон. Майна, ну а ты что будешь делать? Я собираюсь сделать псевдопапирус. Что это? Хе-хе, пока секрет. Я последовала примеру Тули и начала готовить волокна, необходимые для моего зимнего рукоделия изготовления псевдопапируса. Для меня это была важная работа, заслуживающая уважения работа, за которую на меня никто не разозлится. Наверное. Мне кажется, что для того, чтобы получить волокна, мне просто нужно было сделать то же самое, что делала Туля: стячь кору со стебля и погрузить их в воду и высушить. Зимние приготовления начались ещё до того, как Туля и другие смогли принести мне достаточно много стеблей. Поэтому я решила просто разделить на волокна те, что есть. Туля, я тоже хочу воды. Ну ладно. Туля, как ты думаешь, я должна получить только волокна из этих стеблей? Что? Эм... Туля, а если я буду сушить их на окне, они не упадут? Я собрала готовые волокна. Их было не так уж и много, но, вероятно, вполне достаточно, чтобы вот один или два листа псевдопапируса. На этом мои приготовления к зиме были более или менее закончены. Уф. Я очень много работала сегодня. Теперь я смогу сделать папирус в качестве рукоделия во время зимы, а это значит, что я стала на один шаг ближе к бумаге. Стоп, а почему турист смотрит на меня так раздражённо?